Глава шестая Ксюша Месяц спустя Когда жизнь катится под откос, а ты не можешь ничего сделать, чтобы остановить этот гигантских размеров валун, остается только сесть в кресло поудобнее и расслабиться. Рано или поздно ведь встретится какая-нибудь гора новых обстоятельств, которая остановит все безумие. Поэтому я и позволила Евсееву привести коварный план в исполнение. Ну и потому что квартирку побольше хочу. И желательно свою собственную в хорошем районе, а не съемную за сумасшедшие деньги. Конечно, как и многим девочкам, первый штамп в паспорте, а с моим характером он точно будет первым, а не единственным, хотелось бы поставить по любви сумасшедший и неправильный Совершенно не с тем мужчиной, но до безумия обожаемым. Однако получилось по расчету. Правда, мужчина, как и надо, не тот. До конца отдохнуть Мирослав Станиславович мне так и не дал. Вытащил с курорта на следующий день и устроил такой убедительный прессинг, что к концу новогодних праздников я уже была замужней. Вышло и правда хорошо. Никаких торжеств знакомства с родственниками и фальшивых улыбок на камеру. Я по-прежнему оставалась серым кардиналом со своей фамилией, а Евсеев теперь мог получить наследство. Договор подписали, как и положено, прямо перед ЗАГСом, чтобы никаких претензий друг к другу не возникало. Я числюсь женой Евсеева, пока тот не получит кресло генерального, а он, после вступления в должность, рассчитывается со мной по весьма щедрому курсу. Мыслями о предстоящем богатстве, которое свалится на меня максимум через два месяца, по словам Евсеева. Я тешу себя, пока еду на работу на такси. После прерванного отпуска я все еще не могу вернуться в график, поэтому едва не опаздываю. Но мне-то теперь можно? Не уволит же Евсеев свою жену? Становится смешно от этой мысли. Этого человека я даже в нормальных отношениях представить не могу. А формально он мой муж. Все-таки забавная штука жизнь. Удивляет на каждом шагу. В офисе оказываюсь раньше босса. Зато успеваю подготовиться к сумасшедшему дню. Сегодня у Евсеева несколько встреч. Одна из них выездная, и, и я очень надеюсь, что на нее он отправится без меня. У него вообще в последнюю неделю появилась странная мания везде таскать меня за собой. На завод? С ним? Мне нужен секретарь, который сможет записать все и проследить за тем, что скроется от моего взгляда. Деловой ужин в ресторане? Как же без вас, Ксения? Вы должны сделать несколько фотографий и записать важные моменты. И плевать, что на встрече будет юрист, который запишет все от и до. А еще официанта можно попросить их сфотографировать. За щедрые чаевые он не на такое способен. Мирослав Станиславович задерживается. Ограничивается сообщением, что будет после обеда. Как всегда. Запланировал две встречи на утро, а мне теперь их переносить. И если бухгалтера я просто предупреждаю, ставя перед фактом то с давним приятелем босса и по совместительству одним из инвесторов договориться не получается. Он требует Евсеева к назначенному времени и на уступки идти не собирается. Как спасение, в приемной появляется Мирослав Станиславович, и я выдыхаю с облегчением, обещая Игорю Владимировичу еще раз связаться с боссом. «Евсеев чернее тучи». Бросается на меня недовольный взгляд и скрывается в своем кабинете, громко хлопая дверью. Не дали ему, что ли? Судя по измятой рубашке, взъерошенным волосам и припухшему лицу, понимаю, что он не спал всю ночь. Видимо, долго уговаривал девушку, а она не оправдала ожиданий. Теперь вот не в настроении явился на работу и будет тиранить весь офис, а меня? В первую очередь. «Ксения, принесите кофе с двумя ложками сахара». Раздается из динамиков, и я обреченно вздыхаю. Две ложки сахара — плохой знак. Очень и очень плохой. Это значит, что Евсеева нужно оставить в покое и освободить несколько часов от встреч А еще гнать в зашей любых желающих попасть на ковер к боссу из приемной. Если те, конечно, хотят работать в компании и дальше. В такие моменты, даже у меня возникает острое желание затеряться. Но вместо этого, собрав волю в кулак, иду в комнатку, именуемую кухней и, отсыпав нужное количество свежемолотого кофе, ставлю турку на плиту. За пять минут. Успеваю подумать обо всем на свете, начиная от дня катящегося в тар и заканчивая планами на счастливое будущее. Сыплю в чашку сахар, но хочется плеснуть успокоительного. Будь Евсеев не таким агрессивным в моменты недовольства, я бы, может, и не думала о подобном каждый раз. Наверное, когда-нибудь я осмелюсь предложить ему валерьянку или пустырник чтобы унять нервозность. Но пока в руках только эспрессо. «Мирослав Станиславович, можно?» Спрашиваю, приоткрывая дверь, и жду, когда Боски кивнет. Это он пять минут назад попросил кофе, а сейчас, может быть, в такой ярости, что впору будет эвакуировать здание. «Да, заходите». Он устало трёт переносицу, но стоит шагнуть в его кабинет, как переводит взгляд на меня. Гипнотизирует, пока я иду к столу, будто мы не в офисе, а на модном показе. Спасибо. Кивает, когда я ставлю чашку перед ним. Знаю, что вы просили перенести все встречи, но Игорь Владимирович звонил и настаивал на визите. У вас было назначено на 12.30, сейчас половина 12 может «Все же примите его?» Спрашиваю с надеждой, хотя по глазам понимаю. Не примет никого. «Нет, я сам позвоню и отменю встречу. Не берите в голову». Отмахивается и делает первый глоток, после которого блаженно прикрывает глаза. «Ксения, сегодня вы поедете со мной навстречу. До конца рабочего дня мы не вернемся. Выезжаем в четыре» поэтому закройте все вопросы к этому времени. А после делового ужина я хочу с вами поговорить. Киваю, плохо сдерживая досаду, и пропускаю мимо ушей последнюю фразу. «Сегодня я планировала сходить на тренировку, а не сидеть среди толстосумов, хвастающихся количеством нулей на счете». «Хорошо. Если это все, я пойду». «Нужно закончить с делами и скорректировать ваше расписание на завтра, а еще проверить отчет». «Так и знал, что ты прячешься в офисе!» Слышу за спиной мужской голос и подпрыгиваю от страха, резко оборачиваясь. Игорь Владимирович Самарин, посмеиваясь, вальяжно заходит в кабинет. «Что, голубки, воркуете?» «Добрый день, Игорь Владимирович. Придаю себе строгий вид, Будто это не я только что скакала козой от ужаса. Вообще, Самарин нормальный мужик. Всяко лучше и все его по характеру. Но шуточки о том, что помощница обязательно спит со своим начальником, мне уже надоели. Поначалу было неловко, потом я пару раз смеялась, сейчас же закатываю глаза. Вы ведь знаете, что дверь создана для того, чтобы стучать. А не чтобы в нее ломиться. Ксения, вы, как всегда, очаровательны в своей язвительности, улыбается Самарин, а я ловлю себя на мысли, что слишком много себе позволяю, особенно в разговорах с инвесторами. Но быстро списываю вспыхнувшие угрызения совести на Мирослава Станиславовича, который требует отстаивать его уединение едва ли не ценой собственной жизни, потому что нервов. Я трачу порядочно, пока отбиваюсь от слишком настойчивых посетителей. Мирослав Станиславович не готов вас принять. Говорю уверенно, даже не оглядываясь на босса. Все в порядке, Ксения. Ваш кофе оказался спасительным, так что можете идти на обеденный перерыв. Слышу неожиданно мягкий голос. До обеда еще полтора часа. Удивленно бормочу не понимая, куда делся вредный Евсеев, и как быстро он пожалеет о своем решении отправить меня на обед прямо сейчас. Помнится, когда я ушла в отпуск, он примчался за мной в другую страну. А теперь что будет? Пошлет за мной охрану, чтобы доставили прямиком в кабинет. Вам нужно полтора часа свободного времени или нет? Смотрит на меня из-под Поняла. «Ухожу». «Ладно, его проблемы, что меня не будет в офисе». «Два сахара», — шепчу Самарину, разворачиваясь к выходу из кабинета, на что он подмигивает и благодарно кивает. «Про сахар в кофе Евсеева не знает только ленивый, а Игорь Владимирович не заслуживает мучительной смерти». «Спасибо», — также шепотом отвечает, провожая меня взглядом. Когда тебе дают свободное время, оно летит незаметно. Казалось, я только зашла в магазин за новыми чулками, а уже приходится мчаться обратно, чтобы успеть пообедать до того, как Евсеев завалит меня очередной очень срочной работой. Хорошо, что рядом с офисом есть приличная столовая, в которой обедают почти все коллеги. Обычно я держусь в стороне, Меня справедливо опасаются, боясь, что я донесу нелестное мнение о руководстве от белых воротничков до этого самого руководства. Но сегодня девочки из бухгалтерии на удивление разговорчивые. Расхваливают мой костюм и приглашают к себе за столик. Порой мы ходим вместе на обеды, но это скорее по случайному столкновению в лифте или у входа в столовую, Они надеются вытащить из меня свежие сплетни, особенно если накануне его не было на работе или в прессе снова обсуждали его личную жизнь. Что сегодня служит звоночком, я не понимаю. Только вижу, как коллеги увлеченно перешептываются и плохо сдерживают любопытство. Ну, рассказывай. Слышу вместо приветствия, когда сажусь на свободное место. Что рассказывать? В отпуске я была месяц назад. Любовницы Евсеева больше в офис не захаживали. Все глухо. Смеюсь, разрезая филе. Конечно, не захаживали. Куда они теперь придут, когда Слав Славыч женат? Слышу ответ Ани и давлюсь куском курицы, громко кашляя на весь зал. Тянусь к стакану с водой, изо всех сил пытаясь вдохнуть. Но, кажется... Если меня убьют не слухи, то часть птицы, вцепившаяся в горло, так что еще пару минут, и Евсеев останется вдовцом. Слезы непроизвольно льются из глаз. Предпринимаю последнюю попытку прокашляться, и, о чудо, жареная курица, наконец, летит в желудок, давая мне набрать в легкий кислород. Все еще мучаюсь от кашля, но теперь чувствую себя гораздо лучше. «Боже, Ксюша, ты как?» Щебечут девочки, наклоняясь ко мне. «Спасибо, в порядке». Прикрываю глаза, приходя в себя. В голове рой мыслей, главное из которых... Откуда всем стало известно о том, что всеев женат? Надеюсь, они не знают, на ком женился их обожаемый босс. Иначе мигом выдерут мне все волосы и навсегда запишут в предателе. «С чего вы взяли, что он женат?» «Ну как же, ты разве не знаешь?» Марина смотрит пытливо, будто точно знает, кто теперь мадам Евсеева, пока я пытаюсь придумать более-менее подходящее оправдание самой себе. Не признаваться же, что из-за наживы. «Может, сказать, что залетела?» «Напились в командировке?» Случайно переспали, и вот... А что? И по срокам подходит. Мы в январе летали в другой город, как раз, когда я вышла из отпуска. Поверьте, девочки, если бы я знала, обязательно бы рассказала. Решаюсь открыто врать, но ведь и у них слухи, кажется, непроверенные. А значит, кто будет более убедительным в своем вранье, тот и прав». К тому же Евсеев ни за что не променяет отряд любовниц на одну жену. «Вот видите, девочки, я же говорила!» Встает на мою защиту Лена. «Куда нашему Славславычу жена?» «Не вечно же в холостяках ходить!» Пожимает плечами Аня. «Тем более мужик видный, в бизнесе вроде разбирается. А там наверху они ж все того этого...» Она крутит пальцем у виска. Им, чтобы дальше двигаться, семья нужна. Вот и женится на красивых картинках, чтобы на фотках в прессе глаз радовали. А мне кажется, Слав Славыч влюбился девочке. Мечтательно тянет Марина, потягивая лимонад из трубочки. Чего? Перехожу на ультразвук в своем изумлении. Не влюбился он ни в кого. Я за этот месяц четверым свидание назначала от его имени а еще двум подарки отправляла. Так что все это ерунда. Спешу развеять их домыслы, а то они без нас придумают нам красивую историю любви. Не бухгалтерия, а пиар-отдел. Вот кобель. Женился, а налево бегает. Не унимается Аня, а я делаю вид, что потеряла всякий интерес к этой теме и налегаю на овощи в тарелке, к курице доверие потеряно как и к Евсееву, который кому-то умудрился сообщить о своей женитьбе. Все еще обсуждая свадьбу и таинственную жену Слав Славыча, теперь, кажется, к боссу прикрепилось новое прозвище. Мы заканчиваем обед. Разговоры не прекращаются и в лифте. Хорошо, что мне выходить на третьем, а им подниматься на пятый. Надеюсь, Евсеев не уехал обедать со старым другом, Потому что у меня есть к нему крайне серьезный разговор. Захожу в приемную. Дверь в кабинет босса снова открыта. Бросив сумку на стол, а пальто на кресло, подхожу к кабинету. И все его нет на месте. И мои надежды поговорить с ним стремительно тают, позволяя тревожности разрастись в груди.